Его избранники, к сожалению, этим вечером захмелели слишком сильно и вести нормальный разговор не могли. Поэтому затею расспросить их о разрушенных домах пришлось оставить. В тот же вечер Вивьен выбрал другую цель старика, который искренне обрадовался собеседнику. Но стоило Вивьену только упомянуть о разрушенных домах, старик стушевался, заявил, что об этом говорить не желает, поспешил допить Эль. и удалиться. В третий день Вивьен вернулся в таверну и вновь приступил к изучению посетителей. Через пару часов он всё же нашёл то, что искал. Двое мужчин, которым на вид можно было дать около 40, показались ему наиболее сведущими в городских делах сплетниками, которые готовы были за пару порций вина выболтать всю подноготную нижнего города. Не навязчиво очутившийся рядом с ними, Вивьен непринуждённо завёл беседу. Рассказал о том, что никогда прежде не видел ничего более грандиозного, чем крепость Сите, о том, как поразил его своим видом Каркассон, и о том, что он, странствующий послушник доминиканец, решивший пересечь всю Францию от Доле до Фуа и вернуться обратно нехоженым путём в надежде, что на него снизойдёт озарение Божие. Уже успевшие захмелеть собеседники задушевно хлопали Вивьену по плечам, особенно когда он, тратя последние деньги, щедро покупал им вино. Они рассказывали о своих делах, о семьях и наконец завели разговор об истории города. Вивьен упорно направлял нить диалога в эту сторону, но почувствовав, что она привела куда ему нужно, не стал спешить с расспросами. Он еще немного поговорил с представившимися ему Мартеном и Ивом мужчинами об особенностях Сите, о том, как образовался Нижний город, а затем, наконец, нарочито небрежно поинтересовался. «А тут недалеко есть разрушенные дома. Что с ними случилось?» Лица собеседников, как он и ожидал, подернулись тенью. «Инквизиция!» — в полголоса сообщил Мартен. Евгений состроил на рачиту удивлённое лицо. Инквизиция? переспросил он, позволяя собеседникам самостоятельно оценить степень его невежества. Что бы доминиканец не знал, что такое инквизиция? воскликнул Мартан. Евгений примирительно покачал головой. Вы не так меня поняли, мсье. Я знаю, что такое инквизиция. Но за что надала приказ разрушить эти дома? Вы там у себя в Доли вообще что ли ничего о наших краях не слышали, почти возмущённо спросил Эв. Слышала Симоне де Монфоре, а еретики как слышал? Добрыми людьми их кличут. Не кличут, а кликали, покачав головой, поправил его Мартен. И не добрыми людьми, а катарами, чистыми, то есть, еретики они были. позорили христианскую церковь, запутывали простых людей своими росказнями и делали их мишенью для Фурнье. На этом месте Вивьен с интересом прищурился. Фурнье? Хотя Вивьен прекрасно знал, что это был за человек, он искренне удивился. Он и забыл, что епископ Памье по имени Жак Фурнье, позже взошедший на папский престол под именем Бенедикта XII, Некоторое время был инквизитором. О того, что обязанности его распространялись на Каркассон, он и вовсе не знал. Воистину, в сообщения север и юга Франции оставлял желать лучшего. Жак Фурнье, инквизитор. Он вёл тут постоянные записи обо всём: о жителях, о происходящем, вроде как дожди опросы подробно записывал и собирал у себя в архивах. Но эти слухи И так было не только в Каркасоне. Вивьен пониманщик кивнул. «И что? Те дома, которые стоят там?» Он оценивающе указал кивком за окно таверны. «Тоже он разрушил?» «Уж был ли он там лично, я не знаю», — отозвался Мартен. «Но он принимал участие в аресте тех еретиков, это точно». Вивьен вновь решил сыграть невежду. «То есть как?» Не был, но участи принимал? Мартен закатил глаза. Но руководил, то есть. Понимаешь теперь? У. Он картины постучал себя кулаком полбу. Хмельной взгляд блуждал по полумраку таверны и вновь возвращался к Вивьен. Тот кивнул, понимающе промычал. Ере дикий. После небольшой паузы произнёс он, неуютно передёрнув плечами. «И долго они жили в городе под носом у инквизиции?» «Да прилично», — ответил Ив. «Не один десяток лет, точно. Хорошо скрывались, хотя и были на самом виду. Их было несколько семей, и всех их в итоге казнили. Лет тридцать назад это было. Дома так и стоят разрушенными». Вивьен забоченно покачал головой. Имя. Мне нужно имя, вопил его разум, но сам он не мог назвать имя Ансель. Он должен был узнать это как-то по-другому, не привлекая внимания. Прямо всех казнили? переспросил Вивьен. И детей? Или среди еретиков были только взрослые? Мартен небрежно махнул рукой. «Ну как, были и дети, девушки, юноши, но немного...» Он неприязненно поморщился. «Эти еретики, они же как-то не очень детей заводили. А если и заводили, это у них считалось дурным тоном или что-то вроде того...» Вивен, не понимающий, прищурился, хотя и был осведомлён, что в катарском учении рождение ребёнка считалось насильственным заточением ангельской души в человеческое тело и обречением её на пребывание в земном аду. А чего так? Да чёрт их знает, буркнул Ив. Не положено им было. Кто ж их разберёт, почему? Еретики же. Вивен вновь кивнул. Он понимал, что если станет расспрашивать дальше, вызовет подозрение, а этого он не хотел. Скорее распрощавшись с сывым и Мартеном, он покинул таверну и дошёл до берега реки Од и устало всмотрелся в её тёмные воды. Бесполезно, мустоло подумал он. Я не смогу узнать ничего о Банселе, не называя его имя. А если назову, Это воззрит вопросы привлечёт внимание. Как? Господи, как мне выяснить правду? Он поднял глаза к потемневшему небу, будто ждал знака свыше. Лишь тогда он услышал за собой шаги и резко развернулся. В потёмках к нему неспешно приближалась чья-то фигура, судя по сложению женская. Вивьен прищурился, незнакомка и не думал останавливаться. Она шла уверенно и явно направлялась к нему.